«Значит, Эмма пропала четыре года назад», — уточнил Дамир. «Ага, почти в марте». Парень, сидящий рядом на облезлой скамейке перед покосившейся избой, отвечал на вопросы, чертяпалкой какие-то непонятные знаки на снегу. В городе гололед, а здесь настоящая русская зима, с сугробами по щиколотку и деревьями, усыпанными инеем, словно серебряным новогодним дождиком. Артем Каренев приходился убитый младшим братом, И, глядя на дом, в котором Эмма провела детство, оперативник с грустью понимал, какой безрадостной была ее так рано оборвавшаяся жизнь. С мамашей семейства беседовать не имело смысла. Она с утра накачалась дешевым портвейном вместе с очередным сожителем и сейчас отдыхала на старом диване в компании нескольких худющих кошек и тараканов, буквально падающих со стен, едва прикрытых обоями, из-под которых виднелись старые газеты. Раньше бумажные обои клеили на прессу, но эта технология не используется уже лет пятьдесят. Видимо, как раз столько времени хата не видела ремонта и вряд ли увидит с таким-то образом жизни хозяев. Женщина, валяющаяся на диване в захламленной комнате, дала погибшей дочери такое красивое имя. А сейчас даже не поняла, о ком ее спрашивает, неизвестно откуда взявшийся, представитель следственных органов. Однако ее сын Артем оказался адекватным подростком и четко отвечал на поставленные вопросы. Дамиру даже захотелось схватить паренька в охапку и утащить прочь отсюда, чтобы и его жизнь не закончилась как сестрина, либо так, как рано или поздно она закончится у его матери. Надо будет на обратном пути наведаться в местные органы опеки. Возможно, мальчишку еще можно спасти, «Эмка была классной», — вновь заговорил собеседник Ахметова после продолжительной паузы. «Она хотела уехать отсюда и жить в Питере. Что тут делать-то?» Он обвел взглядом окружающее пространство. «А Эмка? Она мечтала стать парикмахером». «Твоя сестра училась?» «Только собиралась. Деньги копила на курсы». «Она работала?» «Не окончила колледж туризма», — вздохнул Артем. «А что так?» Не лежала у нее к этому душа. Эмка мечтала работать, как это, в индустрии красоты. Выучилась бы на прикмахера, а потом на стилиста или мастера маникюра. Если бы не Пашка, все бы у нее получилось. «Что за Пашка?» – заинтересовался Дамир. «Да хахали ее последний, вот не смогла себе получше найти». «Чем же тебе Пашка не угодил?» «Так сидел он». «А фамилия у него есть?» «Гуров. А что?» «Да нет, так просто. Значит, сестра твоя с ним гуляла?» «Ага. В последние пару месяцев перед тем, как...» Парнишка умолк. «Слушай, а ты знаешь Леонида Копаня?» Спросил Дамир, решив, что выждал достаточно времени. «А должен?» «Ну, может, имя слышал? Или видел с и кого-то незнакомого?» «Что-то не припомню такого. У Пашки было много корешей, и почти все оттуда. Из мест заключения?» «Угу!» «Мамке-то пофиг, но я имку просил завязывать с этими отбросами, только она не слушала. А я ведь говорил, что Пашка ее планам только помешает». «Он местный?» «Не, откуда-то из Тосна вроде бы, или из Приозерская, не знаю точно». «А как же они с твоей сестрой встретились?» «Пашка шабашил тут, на стройке», — пояснил мальчик. «С его биографией больше никуда не взяли бы, да и делать он особо ничего не умел». «Говорят, он еще и подворовывал». «Эму хотя бы искали?» «Неа, мамки все фиолетово, а мне тогда еще тринадцати не исполнилось, кто бы меня слушал». «А как же опека?» «Эмка ведь совершеннолетняя была, так что им дела нет. Я сам по поселку ходил и спрашивал всех, кого знал, не видели ли они Эмку, но никто ничего не вспомнил». «А полиция?» – спросил Дамир. «Почему туда не обратился? Вот уж с кем я не стал бы связываться». «Как думаете, та девчонка в сторожке, это Эмка, да?» «Не знаю, приятель», — вздохнул Опер. «Надеюсь, что нет». «Может, не она?» — с надеждой спросил паренек. «Вдруг она уехала в Питер, как и планировала, а не звонит, чтоб мамка ее не дергала и денег не просила». После разговора с Артемом Кареневым у Ахметова остался на душе неприятный осадок. Пропала молодая девушка с кучей планов на будущее» а никому, кроме ее малолетнего брата, нет до этого дела. Достав сотовый, он набрал номер Белкина. «Шурик, пробей-ка мне некоего Павла Гурова, лады?» «Что за фрукт?» — поинтересовался тот. «Приятель нашей девочки-потеряшки». «Так ты выяснил, кто это?» «По всему, видать, Эмма Каренева. Она подходит под описание, да и другие девушки в тот год не пропадали. Так что женский труп, сдается мне, она и есть». «Копаня мы вычислили, и, может, статься третьим окажется бойфренд Кареневой, с которым она тусовалась незадолго до гибели». «Что нужно узнать об этом Гурове?» «Он сидел, так что выясни, когда откинулся и где обретался». «Так он не Парголовский?» «То ли из Тосно, то ли из Приозерская, но ну и это не точно. Работал в строительной бригаде. Но это ж когда было-то? Скорее всего, его коллег уже и след простыл». Так что колонии — наша единственная зацепка.